Глава девятнадцатая. Мистер Бетфорд остался один. Скоро мне уже казалось, будто я всегда был один на Луне. Сначала я искал шар довольно усердно, но было еще очень жарко, а разреженность воздуха вызывала такое ощущение, как будто грудь сдавила железным обручем. Я попал в лощину, заросшую по краям щетиной высоких, бурых, засохших кустов, и уселся под ними поостыть и отдохнуть в тени. Я собирался посидеть очень недолго. Положив около себя оба лома, я сидел, подперев голову руками. Я отметил с каким-то вялым интересом, что скалы в этой лощине, кое-где покрытые полосами высохшего мха, блестели золотыми жилами, а местами из подопавшей листвы сверкали кругляки самородков. Теперь всё это уже не имело никакого значения. Меня охватила какая-то расслабленность. Я ни на секунду не верил, что мы найдём наш шар в этой сожжённой солнцем пустыне. К чему искать? Пусть придут селениты. Затем я вдруг решил напрячь все свои силы, повинуясь тому инстинкту самосохранения, который побуждает человека прежде всего охранять и защищать свою жизнь — хотя, может быть, вскоре ему придется умереть еще более мучительной смертью. Зачем вообще мы здесь? Это показалось мне необъяснимой и нелепой загадкой. Какой порыв побуждает человека отказаться от счастья и покоя и стремиться навстречу опасности, нередко даже гибели? Здесь, на Луне, я впервые понял то, что давно должен был бы знать, а именно... что человек создан не только для того, чтобы заботиться о собственном благополучии, о хорошей еде, о комфорте и веселом времяпрепровождении. Это чувство знакомо почти каждому человеку, и он делает неразумные поступки вразрез с собственными интересами, вразрез со своим благополучием. Какая-то непонятная сила толкает его на это, и он не может устоять. Зачем? Почему? Сидя здесь, среди бесполезного лунного золота, в чуждом для меня мире я стал подводить итог всей своей жизни. Если предположить, что мне суждено погибнуть на Луне, то ради чего я прожил свою жизнь? Мне не удалось уяснить себе это. Но, во всяком случае, мне стало яснее, чем когда-либо прежде, что я не ставил себе никаких личных целей. что всю свою жизнь я не добивался ничего лично для себя. Для кого же? Для чего? Я бросил раздумывать о том, зачем мы полетели на Луну, и поставил перед собой вопрос шире — зачем я вообще родился? В конце концов, я запутался в отвлеченных рассуждениях. Постепенно мысли мои стали расплывчатыми и туманными, я никак не мог четко их сформулировать. Я не чувствовал тяжести или разбитости в теле, у луне этого вообще не бывает, но, вероятно, я всё же устал. Так или иначе, но я заснул. Сон, или вернее дремота, удивительно освежил меня, и всё это время солнце спускалось всё ниже и ниже, а жара спадала. Когда, наконец, я проснулся от какого-то отдалённого крика или шума, то почувствовал себя бодрым и свежим. Я протёр глаза и расправил руки. Затем встал. Тело моё немного затекло и решил возобновить поиски. Я взвалил свои золотые дубинки на плечи и вышел из золотоносного ущелья. Солнце, несомненно, стояло гораздо ниже, чем прежде. Воздух охладился. Очевидно, я проспал долго. Мне показалось, что над западными утёсами висит синеватая дымка. Я вспрыгнул на ближайшее возвышение и стал осматриваться. Нигде не было видно ни лунных коров, ни селенитов. Кейвера я также не увидел, но зато разглядел мой платок вдали, на высокой ветке терновника. Осмотревшись, я перепрыгнул на следующий удобный для наблюдения возвышенный пункт. Я продолжал свой путь полукругами, постепенно все расширявшимися. Это было довольно утомительно и совершенно безрезультатно. Воздух действительно стал много прохладней, и я заметил, что под западными утёсами тени удлинились. Я часто останавливался и осматривался, но Кейвера нигде не было. Селениты тоже куда-то исчезли, и я подумал, что они уже загнали скот внутрь планеты, так как эстат нигде не было видно. Мне всё больше и больше хотелось поскорее найти Кейвера. Солнце спустилось теперь уже так низко, что отстояло от горизонта не более чем на диаметр своего диска. Я боялся, что селениты скоро закроют крышки и отдушины и оставят нас в жертву страшной лунной ночи. Мне казалось, что Кевру давно уже следовало прекратить поиски шара и что пора нам ещё раз посоветоваться. Необходимо было срочно решить вопрос, что делать. Мы не нашли шара. И искать его уже поздно, если отдушина закроют, то мы погибли. Нас поглотит бесконечная ночь, мрак пустоты и смерти. Я чувствовал дрожь при одной мысли об этом. Нам необходимо как-то пробраться вглубь Луны, хотя бы даже с опасностью для жизни. В моём воображении уже рисовалась страшная картина. Мы из последних сил стучимся в крышку большой шахты, и леденящий холод охватывает нас всё сильнее и сильнее. Я совсем забыл про шар. Я думал только о том, как бы скорее найти Кейвора. Я уже собрался был идти в шахту без него, боясь опоздать. Я уже возвращался к платку, как вдруг... Я увидел шар. Скорее, не я его, а он нашёл меня. Он лежал гораздо дальше к западу, чем я зашёл. Косые лучи заходящего солнца вдруг ярко осветили его и пылали на его стеклах. В первую минуту я подумал, что это какое-то новое приспособление селенитов против нас, но потом понял. Я протянул руки и с диким криком радости бросился к нему. Я неверно рассчитал один из своих прыжков и упал в глубокий овраг, больно ударившись лодыжкой правой ноги. После этого я спотыкался почти при каждом прыжке. Я был в состоянии истерического возбуждения, дрожал, как в лихорадке, и запыхался, ещё не достигнув цели. Раза три мне пришлось останавливаться, чтобы передохнуть, и, несмотря на разреженность и сухость воздуха, пот с меня ручьями. Я думал только о шаре, пока до него не добрался. Забыл даже своё беспокойство о Кейваре. Мой последний прыжок перенёс меня прямо к шару, Я прижался к нему руками, задыхаясь и тщетно пытаясь крикнуть «Кейвор! Кейвор! Шар здесь!» Немного отдышавшись, я заглянул сквозь толстое стекло. Все вещи были сбиты в одну кучу. Я прижался теснее, чтобы хорошенько всё разглядеть, потом попытался влезть внутрь. Мне пришлось приподнять его немного, чтобы просунуть голову в люк. Теперь я ясно увидел, что все вещи лежали так, как мы их оставили. Выпрыгивая из шара на снежный сугроб. Я жадно их разглядывал. Я всё ещё весь дрожал. Какое счастье было вновь увидеть этот знакомый полумрак. Просто непередаваемое счастье. Потом я влез внутрь и сел прямо на вещи. Взглянул сквозь стекло на лунный мир и содрогнулся. Потом я сунул на тюк золотые ломы, поискал еду и поел немного. Не потому что я чувствовал потребность в еде — Ну, потому что я знал, что там есть ясное. Но тут я вспомнил, что пора выйти и подать сигнал Кейвору. Но я сделал это не сразу. Что-то удерживало меня в шаре. В конце концов, всё идёт как надо. У нас ещё найдётся время набрать того магического камня, который даёт власть над людьми. Здесь совсем близко лежит золото. А наш шар, даже наполовину нагружен этим металлом, «Может лететь так же легко и свободно, как если бы он был пустой. Теперь мы можем возвращаться на Землю как хозяева нашего мира, а потом...» Наконец я поднялся и с усилием вылез из шара. Тут я снова задрожал. Вечерний воздух становился всё холоднее. Стоя в углублении, я осмотрелся. Тщательно обследовал кусты вокруг, прежде чем прыгнуть на ближайшую скалу. и снова прыгнул, как и в первый свой прыжок на луне. Но теперь я прыгнул легко, без всякого усилия. Растительность увяла так же быстро, как выросла, и весь вид окрестных скал изменился, но всё-таки можно было узнать тот пригорок, на котором при нашем прибытии начали всходить молодые растения, и то скалистое возвышение, с которого мы впервые увидели кратер. Но колючий кустарник на склоне холма уже побурел, высох, Вытянулся футов на тридцать в вышину и отбрасывал длинные тени, конца которым не было видно, а маленькие семена, висевшие пучками на его верхних ветках, уже почернели, совершенно созрев. Кустарник сделал своё дело и теперь готов был пасть и рассыпаться в прах под разрушительным действием ледяного воздуха длинной лунной ночи. Огромные кактусы, которые раздувались на наших глазах, давно уже полопались и разбросали свои споры на все четыре стороны. Удивительный уголок Вселенной, пристань первых людей на Луне. Когда-нибудь, — думал я, — я поставлю тут среди кратера памятный столб с надписью. И мне вдруг пришло в голову, что если бы только лунный мир понимал всю важность этой минуты, какой переполох поднялся бы там, в глубине? Но пока, по-видимому, они и не подозревают, какое значение имеет наше прибытие. Ведь иначе этот кратер стал бы ареной отчаянной борьбы, а не оставался безмолвной пустыней. Я стал высматривать место поудобнее, откуда можно было бы подать сигнал Кейверу. И увидел ту самую скалу, куда он прыгнул с того места, где теперь стоял я. Она осталась такой же голой и бесплодной. С минуту я не решался уйти так далеко от шара. Затем, устыдившись своего малодушия, прыгнул. С этого возвышенного пункта я снова начал осматривать кратер. Далеко, у самой верхушки, отбрасываемой мной огромной тени, белел платок, трепетавший на кустарнике. Он был очень далеко и казался совсем крошечным, но Кейвора не было видно. Мне казалось, что Кейвор должен был бы уже сам искать меня, ведь мы так договорились, но его не было. Я стоял, приставив ладони к глазам, выжидая и наблюдая, в надежде каждую секунду увидеть его. Вероятно, я простоял так очень долго. Я пробовал кричать, но мой крик утонул в разреженном воздухе. Я двинулся было назад к шару, но из страха перед селенитами отказался от своего намерения сигнализировать о моем местонахождении, вывесив на соседнем кустарнике одно из одеял. Я снова стал разглядывать кратер. Он производил гнетущее впечатление своей пустынностью. И как тихо было вокруг. Смолкли звуки из мира селенидов. Мёртвая тишина. Кроме слабого шелеста ближайшего кустарника, ни малейшего звука или хоть намёка на звук. Дневная жара уже спала, но ветер становился всё более ледяным. Проклятый кейвор! Я набрал побольше воздуха, приложил руки рупором к рту и крикнул во всё горло кей Но звук моего голоса походил на отдалённое, слабое эхо. Я поглядел на сигнальный платок, поглядел на расширявшуюся тень западного утёса, поглядел из-под ладони на солнце. Мне показалось, что оно опускается по небу заметно для глаз. Тут я понял, что если хочу спасти кейвора то надо действовать, не теряя ни минуты. Я сорвал с себя жилет и повесил его как знак на шипах кустарника, потом пустился напрямик к платку. Расстояние в две мили я пролетел в несколько сот прыжков. Я уже рассказывал, как во время таких прыжков словно паришь в воздухе довольно долго, прежде чем снова встать на ноги. При каждом взлёте я искал глазами кейвора и удивлялся, куда он скрылся. При каждом прыжке я замечал, что солнце садится все ниже, и каждый раз, касаясь ногами скал, я испытывал искушение вернуться назад. Последний прыжок. Я очутился в ложбине около платка. Еще один шаг. Я на нашем наблюдательном пункте. Стоя возле платка, я внимательно осмотрел окрестность уже покрытую тенями. Далеко от меня, у подошвы пологого склона, чернило отверстие тоннеля, через которое мы убежали. Моя тень простиралась до него и касалась его, как чёрный палец ночи. Кейвора нигде не было. Стояла мёртвая тишина. Только шелест кустарника и всё длиннее тени. Я вдруг затрясся, как в ознобе. «Кейв... Пробовал я крикнуть ещё раз и снова убедился в беспомощности человеческого голоса в разреженном воздухе. Молчание. Молчание смерти. И вдруг я заметил что-то. Какой-то клочок ярдах в пятидесяти от меня. У подошвы склона, среди переломленных веток. Что бы это могло быть? Я знал, но не хотел верить. Я подошёл ближе. Это была шапочка крикетиста, которую носил Кейвор. Я не дотронулся до неё. Я стоял и смотрел. Теперь я понял, что разбросанные вокруг ветки были поломаны и потоптаны. Наконец я шагнул вперёд и поднял шапочку. Я держал её в руке и всматривался в поломанные и примятые колючие заросли. На некоторых ветках виднелись тёмные пятна, Но я боялся к ним прикоснуться. вдалеке ветер перекатывал и подгонял ближе ко мне какой-то маленький и очень белый лоскут. Это был клочок бумаги, сжатый в комок, точно его крепко сжимали в кулаке. Я поднял его. На нём виднелись красные пятна. Я разобрал также бледные следы карандаша. Разгладив бумажку, я увидел на ней прерывистые, неровные каракули букв. оканчивавшейся кривой полосой. Я сел на ближайший камень и стал разбирать записку. Начало было довольно разборчивое. Я ранен в колено. Кажется, у меня раздроблена коленная чашка, и я не могу ни идти, ни ползти. Затем менее чётко. Они гнались за мной некоторое время, и теперь это вопрос... По-видимому, сначала было написано «Времени», но затем зачеркнуто и заменено каким-то непонятным словом. «Прежде чем они меня захватят, они преследуют меня». Затем почерк делался судорожным. «Я уже слышу их», — догадался я, но дальше было совершенно неразборчиво. Потом несколько слов довольно четких. «Эти селениты совсем другие. Они, по-видимому, командуют». Снова неразборчиво. Черепа у них больше, гораздо больше, тела более стройные и очень короткие ноги. Голоса у них более приятные, движения более обдуманные. Хоть я и ранен, и совершенно беспомощен, их появление даёт мне надежду. Как это похоже на Кейвора! Они не стреляли в меня и не пытались убить. Я намерен... В конце — внезапная ломаная линия карандашом через всю бумагу, а на обратной стороне записки и по краям — кровь. Пока я стоял, потрясённый и растерянный с этой ошеломляющей запиской в руке, что-то мягкое, холодное и лёгкое коснулось моей руки и исчезло. Белая пушинка. Первая снежинка. Предвестница наступающей ночи. В испуге я взглянул наверх. Небо уже почернело и покрылось множеством холодных ярких звёзд. Я посмотрел на восток. Растительность этого разума увядшего мира стала тёмно-бронзовой. Взглянул на запад. Солнце, утратившее теперь в сгустившейся белой мгле половину своего жара и блеска, уже коснулось края кратера и скрывалось за горизонтом. Заросли кустарника и зубчатые скалы четко вырисовывались остроконечными черными тенями на освещенном небе. Огромное облако тумана опускалось в необъятное озеро темноты. Холодный ветер пронизывал весь кратер. И вдруг в один миг я был окутан падающим снегом, и все вокруг заволоклось мрачной серой пеленой. И тут я услышал негромкий, Не как в первый раз, а слабый и глухой. Подобно замирающему голосу, звон колокола. Тот самый, что приветствовал наступление солнечного дня. Бум-бум-бум. Эхо прокатилось по кратеру, точно он задрожал, как мерцающие звёзды. Кровавый красный диск солнца опускался всё ниже и ниже. «Бум! Бум! Бум!» Что случилось с Кейвором? Я тупо стоял там и слушал звон, пока он не прекратился. И вдруг зияющее отверстие тоннеля внизу подо мной закрылось, подобно глазу, и исчезло. Я очутился в полном одиночестве. Надо мной и вокруг меня, охватывая меня со всех сторон... Подступая все ближе и ближе, раскинулась вечность, безначальная, бесконечная. Необъятная пустота, в которой и свет, и жизнь, и бытие — лишь мимолетный блеск падающей звезды. Холод, тишина, безмолвие, бесконечная и неумолимая ночь космического пространства. Одиночество, казалось, подступало ко мне. Я чувствовал его прикосновение. «Нет!» — воскликнул я. «Нет! Не теперь еще! Погоди! Погоди!» Мой голос перешел в виск. Я бросил скомканную бумажку, вскарабкался на гребень, чтобы осмотреться и, собрав весь остаток воли, запрыгал по направлению к оставленному мной знаку, уже едва заметному в туманной дали. Прыг, прыг, прыг! Каждый прыжок, казалось, длился столетия. Бледный серпик солнца скрывался за горизонтом. Удлинявшиеся тени грозили поглотить шар, прежде чем я доберусь до него. Две мили, не менее сотни прыжков, а воздух разрежался, точно выкачиваемый насосом, и холод сковывал мои суставы. Но ну, если умирать, то умирать в движении. Ноги мои скользили в снегу, прыжки становились короче. Один раз я упал в кусты, которые рассыпались в прах подо мной. Другой раз я споткнулся и скатился кубарем во враг, исцарапав до крови лицо и руки и почти потеряв направление. Но всё это было ничто в сравнении с промежутками, с ужасными минутами в воздухе, когда я летел прямо в надвигающийся прилив ночи. Дыхание моё свистело. В лёгкие мне точно втыкались ножи. Сердце билось так сильно, что отдавалось в голове. Доберусь ли я? «Доберусь ли я?» Я весь дрожал от страха. «Ложись!» — уговаривало меня отчаяние. «Ложись!» Чем ближе я подходил к цели, тем отдалённее она мне казалась. Я закоченел, оступался, ушибался, порезался несколько раз, но кровь не выступала. Наконец я увидел шар. Я выбился из сил и упал на четвереньки. Лёгкие мои хрипели. Я пополз. На губах моих скапливался иней. Ледяные сосульки свисали с усов. Я весь покрылся белым замёрзшим воздухом. Оставалось ещё ярдов двенадцать. В глазах у меня потемнело. «Ложись!» — кричал отчаяние. «Ложись!» Я прикоснулся к шару на миг и замер. «Слишком поздно!» — нашёптывал отчаяние. «Ложись!» Я боролся изо всех сил. Я стоял у люка, отупевший, полумёртвый. Кругом уже не было ничего, кроме снега. Я сделал нечеловеческое усилие и влез внутрь. Там было немного теплее. Снежные хлопья, хлопья замёрзшего воздуха, ворвались в шар вместе со мной. Я пытался окоченевшими пальцами закрыть и крепко завинтить крышку. Я всхлипнул. «Я должен...» Пробормотал я, стиснув зубы, и дрожащими, словно ломкими пальцами, стал нащупывать кнопки штор. Пока я возился, раньше мне никогда не приходилось этого делать, я смутно видел через запотевшее стекло огненные лучи заходящего солнца, мерцавшие сквозь буран, и тёмные очертания зарослей кустарника, гнувшихся и ломающихся под тяжестью все падающего снега. Все гуще и гуще кружились хлопья, чернее на светлом фоне солнца. Что, если я не справлюсь с заслонками? Наконец что-то щелкнуло под моими руками, и в одно мгновение последнее видение лунного мира исчезло из моих глаз. Я погрузился в тишину и мрак межпланетного пространства.